Яна. Наблюдая за младшим братом, который сделал еще один жадный глоток и отвел взгляд в сторону, Яна вздохнула. Состояние Никиты тревожило не на шутку, но она понятия не имела, чем помочь. Как убедить молодого человека, что все то, что он видел в своих снах, что чувствовал, — иллюзия? Терять мать, будучи совсем малышом, непросто. Возможно, ты не можешь этого осознать, но с годами потеря ощущается сильнее. Когда некого звать мамой, некому обратиться за советом. Отец и сестра — это отец и сестра. Они не способны полноценно заменить мать, особенно маленькому мальчику, который так нуждался в ней. Яна отвернулась к окну, проводя пальцами под глазами и стирая слезы. Ей самой приходилось нелегко, но она упорно отгоняла все дурные мысли. А голоса в голове — это привет из прошлого, которое ее не отпускало. Знаешь, Новикова обернулась, задумчиво глядя на букет одуванчиков. Многолетняя договоренность с продавщицей переросла в традицию. Та собирала цветы для девушки раз в год, а Яна покупала их. Оплачивала труд, делала доброе дело. Словно сились искупить какие-то давние грехи, очиститься. Знаешь, Кити, молодая женщина смаковала это сокращение имени брата, будто они и не вырастали вовсе. Давай поедем в лагерь. Что? Никита удивленно вскинул голову, едва не поперхнувшись остатками чая. «В каком смысле? Поедем в лагерь. Зачем?» «Смотри». Яна села напротив, накрывая его руку своей. «Ты говоришь, что проживаешь две жизни, что в голове все спутано. Может быть, лагерь поможет тебе?» Она грустно улыбнулась, неожиданно убирая ладонь и сжимая ее в кулак. «Может быть, тебе это нужно, Китти, оказаться там, осмотреться, принять реальность». Яна на мгновение умолкла, после чего все же добавила нынешнюю реальность. Никита все еще удивленно смотрел на нее, явно не понимая. Но Новикова уже перевела взгляд на календарь, облизав в раз пересохшие губы. Дурацкая привычка, от которой она никак не могла отделаться. Серый говорил, что это выдавало ее волнение иной раз. «Иногда мне снится пожар». Негромко начала она, не сводя глаз с даты. Обжигающий огонь, крики, зловещий смех. «Мне больно спать и больно просыпаться. Но я открываю глаза и понимаю, что жива». Новикова потёрла ладонью левую часть лица и медленно поднялась на ноги. «Я надеюсь, что лагерь поможет нам обоим». «Ты не говорила о кошмарах». Яна пожевала губами, размышляя. Отца она держала в неведении почти всегда, щадя его чувства. Ведь ему и так пришлось несладко, хотя Яна, будучи маленькой девочкой, пережившей потерю матери, старалась помогать ему во всем. Брата она тоже оберегала, но, возможно, слишком. Это сложно назвать кошмаром, Ник. Новикова невесело усмехнулась, вынурнув из вереницы мыслей. Это прошлое, которое я бы хотела забыть. Он сомневался, она видела. И Никиту можно было понять. Одно дело жить с этим, помнить или пытаться забыть, сражаться с собственными демонами в голове но другое — пойти туда, где все началось. И Яна понимала, насколько это серьезный шаг. Не будь в ее снах этого огня, а в голове мерзкого голоса, она бы и не предложила вернуться в лагерь. Но что-то подсказывало ей, что им обоим это надо. «Ты не понимаешь...» — Никита поднялся на ноги, нервно кусая губы. «В моей голове две реальности...» «В одной из них у меня нет матери, но есть отец и сестра, а в другой — счастливое детство и...» «И нет сестры», — закончила за него Яна, изогнув край губ. «Я понимаю», — добавила она, перехватив его взгляд, полный боли и сожаления. «Он явно не это имел в виду, но это уже не важно. И я понимаю, что ты перестал ходить к психологу». Резюмировала молодая женщина, отлично зная отношение брата к специалистам. Еще в детстве, когда эти гении пытались помочь и по настоянию всех вокруг, они стали крутиться и возле Никиты. Ведь маленькому ребенку тоже нужна психологическая помощь, по их мнению. «Хорошо, давай поедем», — сдался парень, но Яна видела, что сомнения его не отпустили потому что он определенно не верил в чудотворное действие лагеря. Она тоже не верила. Но, возможно, совместная поездка могла успокоить обоих. Они бы увидели мемориал на дороге, где указано имя матери, которая в самом деле погибла там. Лагерь — это лишь причина, по которой Маргарита Новикова сорвалась посреди ночи и помчалась на помощь дочери. Если бы Никита сам увидел памятник, прикоснулся бы к нему, осмотрелся, то наверняка бы отогнал от себя все сторонние видения. Иной раз многого и не надо, чтобы поверить. И хоть смерть матери — факт, жестокая реальность, принять это невозможно. До сих пор. «Я поведу», — игриво бросила Новикова дразня брата. И заметила тень облегчения. Немного странная реакция от человека, у которого даже прав не было. Но Яна понимала, страх иногда душил и ее. Садясь за руль, она каждый раз отгоняла мысли о матери, стараясь не думать об аварии. Руки всегда подрагивали первые несколько секунд. «Сполосни пока чашки, я переоденусь». В комнате она перебрала вещи, надела удобные джинсы, легкую футболку, подхватила и ветровку на всякий случай. Здешний июль всегда непредсказуем, и если они планировали задержаться до вечера, то Яна решила перестраховаться, чтобы не замерзнуть. В конце концов, слечь с температурой летом – самое последнее дело. Новикова бросила взгляд на спящего мужа, который даже не пошевелился, пока она собиралась. Время раннее, поэтому будить Серого она не хотела. Он и так уставал на работе, еще и с дочкой успевал заниматься, и самой Яне внимание уделял. Нечестно дергать его по пустякам. Поэтому молодая женщина взяла лист бумаги и ручку, чтобы набросать ему записку. Она любила писать от руки, считая, что телефоны слишком переоценены. «Техника может в любой момент испортиться, а послание останется лежать на столе». Яна не стала вдаваться в подробности, чтобы не волновать Серова, поэтому написала, что они с Никитой решили прокатиться за город, чтобы побыть вдвоем, пообщаться. Однако говорить, куда они направлялись, она не стала. Знала, что муж не одобрил бы... Он тоже не любил вспоминать то время, учитывая, какие непростые отношения их связывали в лагере. Несмотря на его почти героический поступок, некий осадок между ними все равно еще некоторое время оставался. Потом, правда, общение стало более теплым, дружеским, близким. Яна закусила кончик ручки, жмурись. Возможно, она совершала ошибку и не стоило тащить брата в тот самый лагерь. Но как иначе помочь ему определиться? Как еще спасти его сознание? Он должен увидеть мемориал и понять, что никакой другой реальности не существовало. Была только та, где Яна подожгла лагерь, а мать бросилась ее спасать и попала в аварию. Никакой другой быть не могло. «Я готова, Ник», — сообщила она брату, заглянув на кухню. Выйдя в прихожую, Яна обулась и бросила взгляд в зеркало. Непослушные кудряшки стоило собрать резинкой, чтобы не мешали. С одной стороны, они оба не хотели ехать. Но с другой, Новикова понимала, что, возможно, это ее шанс помочь брату. Единственный шанс. Ни психологи, ни друзья, ни жена не могли его переубедить. Ничего не помогало. А смотреть, как младший брат дергался и переживал, невозможно. Будь у Яны возможность забрать всю боль Никиты и его страдания, она бы с радостью это сделала. Поэтому они и отправлялись в лагерь. Подобрав газету, она вернулась на кухню и достала цветы из вазы. «Раз уж мы поедем к мемориалу...» пояснила она, заворачивая дуванчики в бумагу. Никита деловито кивнул и первым направился к двери, а Яна несколько секунд смотрела ему в спину. В голове зазвучал мелодичный голос матери. «Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь?»